Но раздела еще глоток и продолжила рассказ. Ее голос оставался напряженным и тихим. На крике Дэнни в студию прибежал Дворецкий. Я попросила его вызвать доктора, а сама позвонила в полицию. Затем подошла к мистеру Рийцову. И попытался ему помочь. Из ее глаз опять потекли слезы. Но я ничего не могла сделать. Ему уже никто не мог помочь. Я, я знаю, что Дэнни не хотела убивать его. Она даже муху не обидит. Нора замолчала, стараясь взять себя в руки. Потом подняла голову и взглянула на присяжных. «Наверное, я во всем виновата», — храбро заявила она. «Я была слишком плохой матерью». «А может, каждая мать считает себя плохой». Эти слова доконали всех в зале. Среди присяжных было пять женщин, и они все заплакали. Нора посмотрела на коронера. Я боюсь, что больше мне нечего сказать. У вас есть вопросы, мистер Картер? Спросил коронер, откашливаясь. Мистер Картер устал. Мисс Хейден, вы сказали, что Дворецкий вызвал доктора. Вы полицию а после этого хотели помочь мистеру Лицу, Правильно? Да. Кивнула Нора. Но когда приехал инспектор Миррор, он застал в доме вашего адвоката. Когда вы ему позвонили? Наверное, после того, как я позвонила в полицию. Я точно не помню. Я, я тогда очень растерялся, расстроился и плохо все помню. Интересно, подумал я, догадывается ли Картер, что Нора врет? Насколько я знаю свою бывшую жену, она считала, что все идет как по маслу. Похоже, Картер решил не заострять внимание на звонке Гордону, Какие у вас отношения были с мистером Рецео? Он был моим менеджером. Он жил у вас в доме, не так ли? Да. Э, менеджеры часто живут вместе со своими клиентами. Не знаю, ответила Нора. В данном случае это было необходимо. Он часто работал сверхурочно. Вы хотите этим сказать, мисс Хейден, что между вами существовали... «Не только деловые отношения?» «Возражаю!» Закричал Гордон, вскакивая на ноги. «Это не имеет отношения никакого причем отношения к делу». «Возражения принимаются», — объявил коронер. «Вы с мистером Рицео не собирались пожениться?» Продолжал допрос Картер. «Возражаю». Убедительно прошу суд, чтобы помощник окружного прокурора задавал только вопросы, относящиеся к делу. Возражение принимается. Кивнул коронер, потом слегка раздраженно обратился к Картеру. Задавайте относящиеся к делу вопросы. Картер посмотрел на Нору. Вы видели, как ваша дочь... Взяла резец, которым она якобы ударила мистрадицию. Не Нет. Вы видели его в ее руке, когда она нанесла удар? Нет. Вы знали, что этот резец лежит на стойке у двери? Кажется, да. Вы всегда оставляете там резец?